Я хочу знать до конца, ты со мной или нет. Или что, у тебя все только на словах? О чем ты думал раньше, весь этот год? А я не бог, чтоб все узлы разрубать с налета. У тебя удобная роль, выбрал. Роль всегда второго человека. Ну, спокойся второго. Это моя специальность мой потолок. и У нас, кстати, с тобой было всегда распределение труда. Угу. Еще когда начинали инженерить на заводе у Кухаренко, и все это было. И раньше мы понимали друг друга, Саша Анатолий. Мы понимали друг друга. За год выправлено положение на заводах. Это во-первых, меня уже не сковырнуть одним щелчком. и страшные дыры мы вылезаем потихоньку, и это понимают. Это во-вторых. А в-третьих, модель, которую ты добил за это время. У нас есть теперь модель? Модель? Ну, модель, конечно, ничего получилось. Ну, так вот, это уже не слова, а что-то материальное. Реальный выход на исправление ситуации. Есть уже что положить на стол правительству, на весы. Нет, нет, не знаю, не знаю, не знаю. Собственно, настоятельной крайности в дураках нет, но, насколько мне известно, нет еще пока и настоятельной потребности в умных. Вот в чем суть. Если все будут только языком молоть... то энергии, выделяемой при этой работе, не хватит на то, чтобы вскипятить чайник. Ладно, все, хватит. Я устал. Я выжатая тряпка. Я устал. Да, я понимаю это предательство, но пойми. Ты не сможешь предать дело. Ну, не получится у тебя, не выйдет. Совесть тоже деловое качество. И сейчас одно из самых деловых. Ты думаешь, страх во мне, да? Страх перед кухаренками, что ли? Да, есть этот страх, но его еще преодолеть можно. Другое давит меня, другое в лепешку превращает. Неуправляемость процесса. Машина запущена. Полтора миллиона рублей оборота в сутки. Я сам, сам запустил эту машину и теперь бессилен. Да и все, все бессильны, Саша. В этом деле все правы. И ты и прав. И Кухаренко тоже невозможно уже обуздать. Где здесь оптимальный вариант? Здесь пределы человека, пределы нам обозначены. До пуска завода полтора года. За полтора года можно в корне изменить всю ситуацию. А пределы... Мы сами ещё не знаем, где наши пределы. Ну, всё я знаю, ты попрёшь, как танк, но меня не насилуй. Ты игрок, игрок по натуре. А у меня только мозги инженера. если бы иногда не приходилось с почтительностью снимать перед глупостью шляпу. Да мы победим! И инерцию событий мы победим! Себя надо победить сначала. Мне нужна твоя помощь. Мне нужен ты. вот ну, Ты меня-то пойми, Александр Данилович. Ну ладно, черт с тобой. Иди, погуляй пока. Ничего, дружочек, точи ножик поострее и гуляй. Какой нож? А что, нейтралитетом думал отделаться? Совещание в Совмине завтра, завтра. У нас еще с тобой только ночь впереди, только ночь. Ну давай, думать. Так я ж знал, подумай. И свои конкретные предложения по программе перестройки. Александр Данилович, министр на проводе. Да? Добрый день, рад приветствовать. Немедленно вылететь? Да я не могу немедленно. Да, я вас слушаю. Кухаренко... Что, Кухаренко? Да-да, я вас слушаю. Забеспокоилась, засуетилась министерская машина. Машину к подъезду. Александр Данилович, Междугородний, вам жена звонит. Да? Здравствуй, родная. Прости, но я не могу сейчас с тобой разговаривать. Я тебе перезвоню. Сегодня же.